Глава тридцать девятая Каллахан высадил меня в Миллениум парке и поехал в аэропорт, где его ждал самолёт в Сент-Луис. Сегодня вечером Дэйву впервые после сотрясения мозга предстоит выйти на лёд. Поэтому он был настолько погружён в свои хоккейные мысли, что даже не стал расспрашивать, зачем мне срочно понадобилась вторая половина зарплаты и что я забыла в этом парке. Он просто дал мне денег и остановил машину напротив площади AT&T Plaza, где, не взирая на холод, толпились сотни туристов, фотографируясь на фоне скульптуры знаменитой Зеркальной фасолины, одной из основных достопримечательностей Чикаго. Вчера вечером со мной по электронной почте вновь связался шантажист. В этот раз мне даже удалось вступить с ним в короткую переписку. Место встречи выбрал он. Я лишь настояла на том, чтобы место было людным и находилось где-нибудь на свежем воздухе. Это было охренительно важно для меня. Прогулочным шагом я направилась в сторону главного входа в парк, окидывая внимательным взглядом территорию. Сердце взволновано застучало в груди. 1 2 3 4 минимум 4 патрульные машины. Идеально. Безопасность туристов в этом городе волновала власть куда больше, чем безопасность самих чикагцев. Поэтому копы в этом районе были повсюду. И, пожалуй, впервые в жизни я искренне радовалась их присутствию. Если сегодня всё пойдёт по плану, то я верну трофейную шайбу Дейва и забуду этих ублюдочных блогеров как страшный сон. «Ну а если нет, то, скорее всего, попаду в полицейский участок, где меня арестуют по подозрению в покушении на убийство». «А как вы хотели? Микки Сантану голыми руками не взять?» Я поправила висящий на спине маленький рюкзак, в котором находился мой план «Б». Подаренная камера и шесть тысяч баксов в бумажном пакете. И вытащила из кармана куртки свой план «А». Мобильный телефон «А» чтобы взглянуть на время. Без двух минут полдень. Меня снова охватило волнение. Я чувствовала, что они уже где-то здесь. Наблюдают за мной. Проверяют, пришла ли я одна, как мы договаривались, или притащила за собой хвост. Хотя, скорее всего, им известно, что Дэйв только что улетел на игру, а Эш и вовсе не возвращался в Чикаго после Дня Благодарения. Он полетит в Сент-Луис прямиком из Джексон-Вилля, где со своей семьёй проводил праздничный уик-энд. Поэтому единственным человеком, который будет разгребать эту проблему, буду я сама. Впрочем, так и должно быть. Мои проблемы это всегда только мои проблемы. Привет, раздался звонкий голос за моей спиной. В следующий миг чьи-то руки в красной куртке обвелись вокруг моего тела, и я была заключена в крепкие объятия. Какого хрена? Тихо прорычала я. Джина Франк отстранилась от меня и громко рассмеялась. «Бог мой, крошка, ты выглядишь так, будто тебя никогда в жизни не обнимали». «Конченные суки никогда», злобно ответила я, вытаскивая из кармана телефон. «Ты опоздала». Я демонстративно помахала разблокированным экраном перед её лицом, а затем незаметно включила диктофон и засунула телефон вверх обратно в карман. Если качество звука подведёт, мне конец. Если запись не сохранится, мне конец. И если они не проболтаются, мне тоже конец. Мы никогда не опаздываем. Послышался сзади омерзительный голос и её зеленокожий водошька боба. Он тоже приобнял меня и положил свою руку мне на плечо, подталкивая вперёд. Давай немного прогуляемся, Мики. «Окей. Я послушная девочка и играю по их правилам». Мы направились в сторону чёрного металлического парапета, с которого открывался впечатляющий вид на небоскрёбы города и популярный ледовый каток. Мимо нас прошли двое полицейских. Бонни и Клайд обменялись напряжёнными взглядами. «Ха! Так вот для кого они устроили это представление с дружескими объятиями. Теперь мне всё понятно». Вы принесли шайбу, которую украли у Калакона, спросила я. Рука, сжимавшая в кармане телефон, задрожала. Я постаралась незаметно высунуть на оружие динамик. Боже, помоги мне. Грёбаная рука Боба снова упала на меня. Он прижал меня к себе и спросил: "Денежки где? Сначала я хочу увидеть украденную шайбу. Хватит так карать, идиотка". Шикнула на меня Джина и вертя головой по сторонам. Когда мы подошли к парапету, я незаметно вытащила телефон из кармана и скрестила руки на груди. Пока эта парочка недоумков крутила своими пустыми головами, продолжая кого-то высматривать. Я пришла одна, закатила я глаза. Мне не нужны проблемы. Я просто хочу вернуть шайбу, которую вы украли у Дэйва. Что ты заладила, украли, украли? Джинна яростно сверкнула своими чёрными глазами и прищурилась. Ты сама впустила нас в дом. Забыла? Но я не позволяла вам красть хоккейные трофеи его владельцев. Красти, солнышко, усмехнулся мерзкий лягушанок. Но мы не любим уходить ни с чем. Джинна тихо рассмеялась, слегка перегнувшись через парапет. С каждой минутой они выглядели всё более расслабленными. Вокруг было много туристов, которые смеялись и фотографировались. С ледовой арены, которая находилась внизу, прямо перед нами, доносилась мягкая танцевальная музыка. Обстановка оказалась безопасной, за исключением трёх полицейских, которые стояли в 10 футах от нас. Но и те не обращали на нас никакого внимания. Ты собрала всю сумму. Спросила Джина: не отрывая взгляд от серой панорамы мегаполиса. «Да», — солгала я, — «только вы не получите ни цента, пока шайба не окажется в моих руках». «Она мне нравится», — заржал Боб у меня над самым ухом, а затем протянул мне руку, на которой лежала шайба Дэйва. Пульс моментально подскочил. «Иисусе, это точно была она! Та самая бостонская шайба», с надписью «Хэт-трик-20-11-19». Никаких сомнений. Я потянулась к ней, но Боб тут же завёл руку за спину. Теперь меня всерьёз обеспокоил вопрос, почему этот мудак всё ещё дышит. Я представила, как сжимаю его бледную шею, которая тоньше, чем у канарейки, и слышу хруст спинных позвонков. «Сначала деньги». Напряжённо произнесла Джина. Нет, твёрдо ответила я. Сначала вы отдаёте мне шайбу. Мики, так дела не делаются. Почему? Вы же не думаете, что я с ней сбегу? Тем более, когда твоя тупая пиявка так ко мне присосалась. Фыркнула я, кивая в сторону Боба, который продолжал одной рукой удерживать меня рядом с собой. Джина вопросительно посмотрела на Боба, тот едва заметно кивнул ей. И протянул мне шайбу. Я схватила её и сжала в своей руке с такой силой, что мне стало больно. "Теперь проваливайте отсюда", прорычала я. "Эх, Мики", притворно вздохнул Боб. "А как же денежки?" Я сделала глубокий вдох, снимая блокировку на телефоне и нажала диктофонную запись. "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста". Из динамика раздались громкие помехи, а затем я услышала собственный голос. Вы принесли шайбу, которую украли у Калахана. Джина бросила странный взгляд на Боба, а затем взглянула на меня. И что ты с этим сделаешь? Я ничего. А вон те ребята? Я ткнула пальцем в кочку копов, которые стояли недалеко от нас. Точно ею заинтересуется Стоит мне только крикнуть, как они окажутся рядом. Мне крикнуть? Думаешь, самое умне? Оскалился придурок, обнажая мелкие зубы. Нет, я просто думаю, что вы слишком заигрались в крутых ребят, ответила я и на всякий случай добавила. Запись автоматически улетела на мой компьютер, откуда вы её уже не сможете удалить. Если надумаете силой отнять у меня телефон или выкинуть какой-нибудь подобный фокус, Ты хорошо подготовилась. В тоне Боба послышались нотки уважения, которые вызвали у меня тошноту. Несмотря на то, что ты уехала из южного Чикаго, нацепила брендовые тряпки и прикатила сюда на дорогой тачке звёздного миллионера, ты по-прежнему осталась той же трущёбной дурочкой. Спокойно произнесла Джина, глядя мне в глаза, а затем постучала пальцем по моему виску. Ну вот, здесь твой аутсайд, Микаэла, в этой симпатичной голове. И он останется там с тобой навсегда. Любой другой на твоём месте давно бы уже заявил на нас, продолжил Боб. Но твоё южное криминальное мышление не позволило тебе этого сделать. Зато я не долбаная воровка, как некоторые, процедила я сквозь зубы, чувствуя, как слёзы подбираются к глазам. И не шантажистка. А ещё я не поливаю людей грязью, чтобы заработать на этом денег. Поэтому не таким ничтожествам, как вы, судить меня. Я крепко сжала в кармане шайбу и направилась прочь, и за всех сил стараюсь не расплакаться прямо посреди улицы. Мне хотелось убраться подальше от этой парочки, как можно скорее. Они не должны видеть моих слёз. Широким шагом я пересекла площадь, ни разу не оглянувшись назад и спустилась вниз к торговому центру, где поймала такси. Только когда моя задница приземлилась на заднее сиденье автомобиля и водитель узнал адрес дома парней, я, наконец, смогла дать выход слезам. Чтобы таксист не заметил моей мини-истерики, я положила на колени рюкзак и расстегнула его, делая вид, что сосредоточенно копаюсь в содержимом. Дрожащей рукой я нащупала подаренную Дэйвам камеру И желаю её. Всё получилось. Боже, всё действительно получилось. Какие богадости и там мне наболтали эти уроды. Я сберегла камеру, деньги и самое главное вернула трофейную шайбу. Я смогла это сделать, чёрт возьми. Смогла. Я пошарила рукой в поисках бумажного пакета с деньгами и побледнела. Вытащив из кармана телефон, я разблокировала его. Направляя свет экрана внутрь рюкзака, голова закружилась. Денег не было. Мы не любим уходить ни с чем, прозвучали в голове слова Боба. Я закрыла ладонями лицо и громко разрыдалась.